«Благодарю тебя за помощь, прекрасная Розамунда!» Мужчина вдруг резко выпрямился и подал знак своей свите, чтобы ехали дальше. Всадники пустились вскачь по дороге, да так быстро, что у Разамунды от ветра взвился край накидки. Джиллот до того разволновалась, что мертвой хваткой вцепилась в подружкино плечо, «Господи, спаси и сохрани! Я думал, он тебя сейчас утащит, Рози, ведь прямо так и ел тебя глазами!» Я тоже этого боялась, облегченно вздыхая, с улыбкой сказала Розамонда. «Ты когда-нибудь видела таких прекрасных животных?» — Это ты о жеребце или о его хозяине? — О жеребце, конечно. Я думаю, хозяин тоже был распрекрасный. Видела рукавица сплошь в золотом шитье, и сбруя конская тоже золотая, чтоб не пропасть. Ой, Рози, а вдруг это князь и хочет дать тебе... Целый ларец золота за помощь. Ну да, в самое яблочко попало. Единственное, чем могут наградить знатные господа таких, как мы с тобой, так это незаконным ублюдкам. А потом ищи этого, милостивца, как ветра в поле. Что им наши слезы? Ох, Розамунда! Нет бы о чем хорошем подумать, — покачала головой Джиллот. Что поделаешь? — Жизнь приучила меня особо на хорошее не зариться. тогда и грустить, коль чего не так не придется. Ну а как же тогда твой красавец в зеленом бархате, о котором ты все время мечтаешь? Одно дело мечты, но и жизнь. Они уже приблизились к самой ярмарке и влились в толпу. Раскишшая земля была изрыта колесами повозок и лошадиными копытами. Пока они шли, Розамонда молчала, улыбаясь своим мыслям. А развеселило ее то, что Джиллот всегда считала, что она, Рози, сумеет выпутаться из любой беды. Да, храбрый вид она придать себе умела, но знала бы Джиллот, как она всякий раз дрожит от страха. Но подружка, Так в нее верит, что не стоит ее разочаровывать. А еще Джиллот, как и все деревенские девушки, верит в чудеса и волшебные зелья. Сестры в обители с первых же дней стали выбивать из Розамунды все эти фантазии, заклеймив их двумя пренебрежительными словечками «народные суеверия». Уроки монастырского просвещения показывали, что все добро от Господа, а зло от дьявола. Розамунда молча выслушивала эти немудренные постулаты, однако библейские истории, которые читали ей монахини, еще больше заставили ее уверовать в существование волшебных сил, чем самые невероятные деревенские предания. Разница лишь в том, что в Библии особые религиозные имена. О своих наблюдениях благоразумная Розамунда помалкивала, сразу смекнув, что «произнеси она все это вслух, ее непременно заставят чем-нибудь искупать грешные помыслы». Наставницы в монастыре усердно трудились над тем, чтобы избавить Розамунду от детской веры в чудеса, А жизнь с Ходжем и Джоан нещадно соскребала романтический налет с ее представлений о любви мужчины и женщины, и ничего странного не было в том, что порой Розамунда чувствовала себя гораздо старше своих лет. Но что это она? Прочь, прочь, грустные мысли. На ярмарке не положено думать о житейской маяте. На ярмарке она будет дурачиться и веселиться до упаду. Они с джилот поглазеют на фокусников, похлопают плесунам и жонглёрам. А может, она даже рискнёт погадать о будущем. На эти несколько часов, которые промелькнут так скоро, Она готова поверить в любое чудо и в самую пылкую любовь, хоть ненадолго. От базарного гомона у Розамунда пошла кругом голова. Со всех сторон бурлила толпа. Все по случаю ярмарки надели лучшие одежды. Кое-кого из окрестных деревень она узнала, но в основном тут был незнакомый ей люд. Тут же в толпе мелькали яркие наряды музыкантов. Жонглеры и акробаты выделывали свои трюки, надеясь, что им обломится хоть несколько монеток» настоящих редками деревянных лавках чего только не было разложено для продажи, один товар краше другого. Разамунду так и подмывало купить себе какое-нибудь украшение, но перво-наперво нужно запастись подарками для домашних, а уж потом, если что останется, можно побаловать и себя. Манящие запахи всяких вкусностей были слишком сильным испытанием для изголодавшегося желудка. К полудню Розе успела уплести два горячих пирожка с мясом, имбирную ковришку в форме ангела, плитку сладкой с розовым ароматом пастилы и два марципановых яблока. А Джилот еще уговаривала ее попробовать крученый медовый леденец, но Розамунда отказалась, чувствуя, что и так уж слишком набила несчастный свой живот. А немного погодя, Мэт протянул ей кружку Эля и ломоть хлеба с сыром, а в придачу горсть засахаренной мушмулы — Она ела, греясь теплом, медной жаровни, стоявшей за их лотком с товарами. Поначалу-то от возбуждения и волнения она не чувствовала холода, но постепенно Морозец все сильнее давал себя знать, и Розамунда с благодарностью воспользовалась возможностью отогреть озябшие пальцы. В этом году у людей водилось больше денежек. Многие, конечно, пришли сюда просто поглазеть, однако нынче Розамунда и ее друзья славно поторговали. Она потрогала висевший на поясе кошель убедиться, что деньги на месте. Звон монет ее успокоил. Она ужасно боялась, что у нее срежут кошелек. Среди воришек попадаются такие ловкачи, что их жертвы иной раз целый день не замечают, что их обокрали эплтонская ярмарка обычно длится два дня. Если у них останется много товару, завтра они тоже приедут. Хозяйки заранее пекутся о том, чтобы запастись провизией на Рождество, поэтому и жир, и гуси в большом спросе. У них осталось всего три утки и полкорзины яиц. Розамунда блаженствовала, какой удачный денек, то и дело, протягивая ладони к огню, она наслаждалась непривычным ощущением покоя и умиротворенности. Пёстрая шумная толпа обступила прилавок. Прямо на грязной земле перед ней и так до крутились акробаты, но она, проявив редкое самообладание, всё же не развязала кошелёк, хотя, право слово, они заслужили пару монет за чудеса, которые выделывали. Мэт согласился посторожить товар и отпустить их пройтись по ярмарке. Джиллот сразу же стала упрашивать подружку, чтобы та пошла с ней к гадалке, шатер которой стоял на берегу. В шатре было очень душно, крепко пахло потом и чесноком. Седая голова гадалки была обвязана цыганской алой шалью, в ушах поблескивали золотые кольца, не в меру яркое потрепанное платье с красными и желтыми оборками. По рукавам было обшито свисавшими со шнурков скрученными из потускневшей золоченой тесьмы кругляшками. Женщина нетерпеливо помахала девушкам, похожей на птичью лапу, рукой, повелевая им сесть за накрытый черной скатертью стол. Околачивавшийся тут же смуглый парень вмиг оценил прелести явившихся попытать судьбу девушек. Улыбнувшись Розамунде, он что-то залопотал на тарабарском своем языке, но гадалка отвесила ему оплеуху и шикнула, прогоняя прочь. Разамунда была рада, что его выставили. Совсем не требовалось быть ясновидицей, чтобы понять, что у парня на уме. Она доверчиво протянула цыганке раскрытую ладонь. Джиллот уже выложила монеты, и гадалка быстро спрятала их в кошелек, предварительно попробовав каждую на зуб. Сверкающие черные глаза вперились в очи Разамунды. Но вот гадалка стала всматриваться в ее руку. «Большая тебе будет удача. О такой завидной судьбе я, покудова и не слыхивала, вижу, что много тебе выпадет счастья, и сильно будешь богата. Но и настрадаешься тоже». Джилла даже пискнула, ошарашенная судьбой уготованной ее подружки. Но сама Розамунда была спокойна и спокойным же голосом произнесла, каждому велено изведать свое горе. «Пытаешься подправить мой расклад? Ишь, какая хитрущая! Хитрость не раз тебе пригодится, сбережет от беды неминучей». «Но умничей, да знай меру, для твоего же блага упреждаю. Вижу богато одетого мужчину, очень пригожего и богатого. Он и есть твоя судьба». Гадалка наклонилась поближе, сверля Розамунду черными глазами. «Ты уже его встречала?» того, от кого зависит твоя доля, но знай, в вашей встрече будет чиниться много препятствий. Сердце Розамунды мучительно ёкнуло. Единственный богач, которого она встречала, был тот мужчина на коне, остановивший ее нынче утром. Красавцем его не назовешь, Но вполне приятной собой она, вздрогнув, вырвала у цыганки руку, вдруг почувствовав страшное разочарование от того, что пришла сюда, этот мужчина совершенно ее не интересовал ни капельки. — Ой, Рози, ну и дела! Страсть, как интересно, — воскликнула Джилот сияя карим взглядом. «А теперь я, мой черед!» Она пихнула пухлую ладошку гадалки под самый нос, однако та все еще смотрела на Розамунду, мерно покачивая руку Джиллот. «И помни, девонька, судьбу не переменишь, сколько ни хлопачи!» Полуприкрыв глаза, она наклонилась к Розамунде. «Берегись, на твоем пути много опасностей!» и, не забывая оглядываться, проверять, нет ли кого за спиной. Черные глаза снова вперились в нее, и Розамунда увидела во взгляде гадалки сострадание. От одного этого взгляда Разамунде стало не по себе. Она не хотела больше ничего слышать, с нее и так уже довольно. Будто, прочитав ее мысли, цыганка повернулась, наконец, к Джиллот. «Ну, пригожая моя, будет у тебя целая куча пухлых детишек и любящий муж. А что еще нужно девушке? Скажи, когда, когда?» — закричала сразу разволновавшаяся Джиллот. «Ты уже знаешь этого парня, но погоди, имей терпение. Смерть вмешается в ваши судьбы». — К тому же запомни, мужчины скоро понимают, чего им охота, но о том, что им действительно нужно, у них тугое соображение. Молодая чита вошла в шатер, и цыганка поднялась, чтобы ее встретить. Но прежде чем подружки успели выйти, старуха схватила Розамонду за полу и чуть слышным голосом произнесла «А ты, девонька...» Будешь совсем близко к короне, прежде чем с тобой навсегда распрощаются. Последнее пугающее предсказание было настолько неожиданным, что Розамунда с удовольствием порасспросила бы гадалку еще, коли та не откажет ей, но старая цыганка уже вглядывалась в ладони новых посетителей. Наконец Джиллот подтолкнула замершую Розамунду, и девушки вышли наружу, где слабо пригревало декабрьское солнце. Как только они удалились от шатра, настроение у Розамунды улучшилось, будто тяжкий груз упал с ее плеч. «Богатый красавец? Ну и подвезло ж тебе, Рози! Не верь ты ее болтовне, Джиллот, это только красивая сказка!» Сказав это, Розамунда и сама почувствовала себя уверенней. Расправив грудь, она глубоко вдохнула студеный воздух, наполненный запахом пряности и жженого сахара. «Ну, сама подумай, как это я могу оказаться близко к короне?» Хотя голосок ее звучал беспечно, чем больше она думала о последней зловещей фразе старой цыганки, тем муторней становилась у нее на душе. Неужто и впрямь судьба свяжет ее с тем человеком, который встретился ей нынче на Эпплтонском тракте? «Может...» Старуха говорила о том мужчине, которого мы утром повстречали, как нарочно, — спросила Джиллот. — И как она про это прознала? — говорила же я тебе, что получишь через него ларец золота. Но что все-таки значит эти ее намеки? — Да ничего не значит, глупышка. Гадалки всегда говорят то, что мы, дурочки, хотим от них услышать. А почему тогда мне она сказала про мужа и детишек, а тебе нет? «Подумала, видно, что мне милее богатство, да тот, кого люблю. А ну-ка вспомни, что я тебе рассказывала про всякие небылицы?» «Много они понимают, твои монашки!» — надув губы, пробормотала Джиллот. «Хватит об этом. Лучше будем веселиться. Зачем портить праздник и думать о том, что никогда не сбудется?» Они пошли обратно к своему лотку с товарами. Розамунда чувствовала, какими восхищенными взглядами провожают ее встречные мужчины. Самые бойкие даже хватали ее за рукав, пытаясь завести разговор. Джилот чуть ли не бегом кинулась к брату, чтобы поскорее выложить ему новость о замечательном будущем, которое посулила ее подружке старая гадалка. К великому огорчению Разамунды Мэт воспринял ее рассказ очень серьезно и сказал, что давно уж чует не жить Разамунде в родном Виттоне. Ей стало бы куда легче, если бы Мэт посмеялся над их девичьей глупостью, над верой во всякие несусветные предсказания. Вспомнив, что цыганка велела Розамунде беречься от грядущих напастей, Джиллот купила ей плетеные соломы оберег и велела тут же повесить его на шею. Надвигались сумерки, но Розамунда продолжала прилежно всматриваться в людскую толчую, надеясь приметить зеленый бархатный дублет, но герой ее грез, увы, Так и не появился. А ведь уже несколько годков подряд он не пропускал эту ярмарку. Может, уехал отсюда или того хуже погиб в сражении на чужбине? Ее сердечко болезненно сжалось. Он же ее рыцарь, герой ее заветных дум, и поэтому он не может так печально кончить свою жизнь». Возле Розамунды крутились кавалеры, в них недостатка не было, и те молодцы, что побогаче и понаряднее, и крестьянские парни. Она охотно со всеми шутила, радуясь лесным похвалам, но душу ее они не трогали. Крестьянские парни одаривали ее лентами да цветами, лишь бы она с ними перемолвилась хоть словечком, однако приставать не приставали хоть и раскошелились на подарки. Помнили, что она невеста Стивена. Их сдержанность Розамонду вполне устраивала, хоть ей было чуток досадно, что ее считают собственностью сына-кузнеца, ведь их еще даже в церкви не оглашали. Мало-помалу сумерки сгущались, тяжелые тучи затянули небо, а с севера подул резкий ветер. К четырем... Блеклое солнце окончательно скрылось за свинцовой тучей. Многие торговцы тут же начали укладываться, наладившись уходить. Только попрошайки, гадалки да продолжали добывать свой хлеб насущный, их приближение темноты не пугало. Однако внезапно помрачневшее небо сразу окрасило яркие цвета ярмарки таким зловещим серым налетом, что честной народ кинулся по домам. Кое-кто из торговцев устроил себе по от отторжеще временку, но у Мета и Джилот мать была сильно хворой и по понемочи не могла без них обойтись, поэтому они должны были непременно воротиться в деревню, а утром снова трястись по дороге сюда. Со стороны берега откуда-то появились размалеванные, крикливые женщины. Они приставали к мужчинам, старательно демонстрируя им свои достоинства. Любовные делишки они обделывали тут же, рядом, в зарослях речного ивняка. Розамунда смотрела на них, широко раскрыв глаза, хоть и брезговала этими потаскушками с их дешевыми румянами и непристойно яркими нарядами. Их виттонский священник говорит, что эти блудницы будут вечно гореть в аду через свои грехи. Но люди поговаривали, что неспроста он так усердно изображает из себя святошу, дескать, и сам пользуется услугами богомерзких жен. Устала Розамунда, просто мочи нет. Но все равно... Возвращаться домой ей было тошнёхонько. Она знала, что ей предстоит разговор с Ходжем. Ох и расверпепеет он, увидав, что денежки, которые он рассчитывал пропить по очереди, истратить на всякие подарочки. Джон, она купила шерсти на платье и полушерстянки для детских одежек, а ещё сладостей и ленточку в волосы для Мэри. Может, он не очень станет буйствовать, увидев на донышке корзины ветчину и сыр. Просто потребует, чтобы ему отдали эти лакомства почти целиком. А вот если он дознается, что она припрятала для себя и матери несколько монет, тогда уж разомудить действительно не сдобровать». Да и себе она кое-что купила, не утерпела. Чудный лиловый кушак с выштыми зелеными листиками. Отродясь, она не видела таких красивых кушаков. Она будет надевать его на воскресную обедню. Скорее всего, этот поясок краденый, нищий его продававший, больно уж торопился сбыть его, явно запросив слишком малую цену за такую красоту. Как бы то ни было, теперь этот кушак принадлежит ей, и она заплатила за него свои кровные, с таким трудом добытые денежки.